Глава восьмая Весь день Весь проклятый день Крис сидела в креслах у различных специалистов. Это было ужасно. Они дергали ее, намазывали и разукрашивали, словно куклу. Больше всего критику взбесила парикмахерша. Она вообще относилась к своей подопечной, как к выставочной собаке. Вечно усюкала, задабривала комплиментами, Олеся была сильно удивлена, когда не получила собачьего печенья в конце. И сейчас она не совсем понимала, что ее бесит больше всего. То, что столько страданий на смарку, или то, что это рано или поздно, опять придется повторить. Хе, обычно воруют невеста, а тут вон оно как. Забавно», — попыталась изгладить неловкое молчание Эмилисса. «Забавно, говоришь?» Критика резко развернулась. И схватила подругу за щеки. «Никто из моего клана даже слова не сказал о моей внешности! Никто! Но ты!» Басилевс поджал уши и поспешил удалиться на кухню от греха подальше. «Я хотела как лучше!» Жалобно воскликнула Мелисса. «Толку от тебя бесполезная! Я на тебе еще отыграюсь!» Злобно фыркнула Олеся и, растрепав аккуратно уложенные волосы, направилась к выходу из квартиры. «Принеси пистолет, я сейчас этим итальяшкам жопу на пепероне пущу!» «Алесе нельзя так говорить!» — возмутилась подруга. «Ты...» — Крис злобно зыркнула на Мелиссу. «После всего этого ада, который ты устроила для меня...» «Простите...» — девушка виновато опустила взгляд и поспешила в соседнюю комнату. «Ненавижу свадьбы», — прошипела Олеся, быстро натягивая водолазку и рабочие штаны. «Марк в своем репертуаре. Только он мог все заруинить». «Справедливости ради, Марк доделал вашу общую работу. Один». Мелисса вернулась с пистолетом в руках. «Кстати, зачем ты всегда подписываешь свои вещи?» «Не всегда. Я подписываю только то, что мне по-настоящему дорого». «Пистолет? Это типа дорогая для тебя вещь?» «Он неоднократно спасал мне жизнь, и да, я считаю его особенным. Он заслужил». Пожав плечами, ответила Кри и проверила магазин. Да и у этой подписи есть своя магия. Давным-давно, когда я была маленькой девочкой, одна добрая женщина подарила мне плюшевого медведя. Одна из немногочисленных игрушек моего детства. Друзей у меня тогда не было, и игрушка была тем самым доверенным лицом, которая знала все мои секреты. Так вот, я очень не хотела потерять этого медведя. И мама сказала, что можно подписать вещи, и тогда они никогда не потеряются. И что же? Мы часто переезжали, и каждый раз медведь исчезал, причем я сама упаковывала его. И каждый раз он таинственно пропадал, но находился спустя короткий промежуток времени в самых неожиданных местах. Я не верю в мистику, но с тех пор стараюсь подписывать то, что мне дорого. В этот пистолет стреляли. А мой бард чуть не утонул на одном из заданий, но тем не менее они со мной. Я верю в то, что вещь, подписанная мной, никогда не исчезнет и не сломается. Кри ловко спрятала пистолет в кобуру. «История красивая, но ты же не будешь убивать Тотти?» «Посмотрим». Жутко улыбнувшись, Олеся присела на табурет. «Эрис, вызови контакт, отец». «Выполняю», — ответила электронная помощница. «Ты... ты хочешь попросить Невзорова о помощи?» — удивилась подруга. «Да, ты верно подметила. Хочу подстраховаться». «Чтобы тебя не убили?» «Чтобы я не убила их!» — холодно усмехнулась Крий. Милиса ничего не ответила, а лишь шокированно моргая, уселась на край кровати. «Милая, ты как?» — с беспокойством ответил Невзоров. «Все хорошо, дело есть». «Ты плакала? Мелисса тебя хоть поддерживает?» «Нет, не плакала я. Все хорошо. Мне просто нужен отряд телохранителей», — строго произнесла Олеся. «Не вздумай прострелить ему голову. Все управление Тотти нужно сохранить в живых». «Поэтому я и прошу телохранителей». Хочу обезопасить их. Без Марка может сорвать крышу. О, все. Я немедленно высылаю к тебе своих спецов. Выжмите из этого ублюдка абсолютно все. Да, отец, — ответила Кри и завершила вызов. Оставайся оттуда, и проследи, чтобы никто даже не думал готовить тайную вечеринку. Будет исполнено, — вытянувшись по струнке, отрапортовала Мелисса. Выйдя из дома, Олеся направилась в струнным мигом подъехавшей толпы телохранителей клана Невзоровых десять черных машин. Глава не поскупился на людей. «Госпожа!» Из громоздкого Геленвагена вылез здоровенный охранник и услужливо открыл дверь. «Благодарю!» — кивнула она. «В имени Тотти!» «Будет сделано!» — ответил водитель. Итальянские кланы редко занимали главенствующие позиции в экономике Федерации, но пара-тройка штук все же смогла проявить себя. Тотти, к примеру, далеко продвинулись в области фармацевтики. Орландо выкупил у шведов несколько фабрик, а затем захватил приличную долю рынка, но это не давало ему совершенно никаких побларк в плане поведения. Пойти против клана Невзоровых – это безумие. Если бы Марк уже был расписан, то мгновенно началась бы война, но Орландо – хитрый ублюдок. Он прекрасно знал, когда можно атаковать. Доехав до небольшого, но очень вычурного пятиэтажного здания в стиле средневекового замка, Критика вышла из машины и направилась к воротам. Телохранители выстроились за ней могучей ордой, которая была готова порвать в клочья любого, кто косо посмотрит. Старый сторож выглянул из окошка будки КПП. «Чего изволите, госпожа?» «Мне нужно к господину Тотте. Немедленно». «Боюсь, что это невозможно. У господина сейчас...» «Передайте ему, что пришла Алисия Невзорова». «Немедленно!» Рыкнула критика, и сторож, повледнев от ужаса, тут же сверкнул радужками глаз. «Г-г-г-господин, тот госпожа Невзорова! П Пропустить? Ага!» Дядька кивнул и распахнул ворота. «Правильный ответ. В противном случае Кри могла просто разнестись все к чертовой матери. Ей бы все равно за это никто и ничего не предъявил. Тотти сильно влип, поэтому должен сидеть и не рыпаться». Пожилой итальянец в длинном фраке медленно открыл дверь и услужливо пригласил всех за собой. Скорее всего, местный дворецкий. Орландо работал в огромном кабинете на третьем этаже. Критика уже бывала тут год назад вместе с отцом, когда Тотти предлагал сделку на антисептические средства и гели ускоренной регенерации. Ничего не изменилось. Все так же помпезно и приторно. Больше всего раздражали рыцарские доспехи, расставленные не в попад. А с картин на гостей надменно поглядывали, пухлые барышни средневековья. «Господин, к вам гости!» — произнёс дворецкий, открыв дверь. «Да-да-да, пускай проходят». Орландо, будучи правой рукой главы клана, был крайне занятым человеком. И сейчас он демонстративно рылся в своем ноутбуке, напряженно бегая взглядом по строчкам. «Доброго дня, госпожа Невзорова. Чем могу быть полезен?» «Чем?» — возмутилась Олеся. «Вы пытались украсть моего же напарника!» «Да чего скрывать, говорите как есть! Мистер Сэвидж — ваш жених, и я не хотел его красть, я лишь предоставил ему альтернативу!» «Предоставили настолько, что была нажата тревожная кнопка, всполошившая три элитных отряда ДКБ?» Критика подошла к столу и уперла кулаки в столешницу. «Я сегодня в отвратительном настроении, поэтому вам бы лучше отложить шутки юмора подальше!» «Начнем с того, что я потратил полчаса своего драгоценного времени, чтобы в деталях объяснить ситуацию вашему отцу, а закончим тем, что я не знаю, куда делся севич после нашей встречи. Мои люди не смогли поймать его». «Он же не мог испариться. Вы опрашивали своих людей?» «Опрашивал. Они сказали, что ничего не знают», — сухо ответил Орландо. «Пригласите их». «Боюсь, что у них и без того достаточно дел. Я разнесу ваш дом». Уничтожу картины. И все из-за того, что вы отказываетесь со мной сотрудничать, пожав плечами произнесла Кри и, вытащив пистолет, выстрелила в старинную вазу, которая тут же разлетелась на мелкие кусочки. Представляю, сколько стоила доставка всего этого барахла с земли? Спокойно! Сглотнув, Орландо, отодвинулся назад и поднял руки. Давайте не будем делать глупости, окей? Так и я того же мнения. Того, кто видел, да? Тотти подкатился обратно к столу, и его радужки тут же засветились. «Матио, зайди ко мне в кабинет. Живо!» Спустя мгновение к тусовке присоединился здоровенный шкаф. «Хотели видеть меня, босс?» «Да, в общем, это Матьо, ответил Орландо. «Он был из группы захвата, которая форсировала переулок». «Группа захвата? Это так вы предлагаете альтернативу?» — нахмурилась критика и посмотрела на здоровяка. Матью, я думаю, мне не стоит представляться, верно?» «Не стоит, госпожа Кри... А, простите, госпожа Невзорова», — ответил шкаф. «Когда в мой отряд побежал на перехват Марка, я был уверен в успехе операции. Я уже приготовил электрошо...» Тотти с размаху зарядил кулаком по спине здоровяка. «В общем, я уже приготовился его поймать, но вдруг сигнал показал, что прибыл кто-то из ДКБ. Вигелант из неизвестного отдела». Мы не успели просканировать, поскольку они заперли дверь и сбежали на подземную парковку. По камерам мы смогли понять, что Сэвидж и Похититель скрылись на автомобиле Toyota Супра «Восьмидесятка». «Белая?» — уточнила критика. «Да. Ни номеров, ни чипов. Машина-невидимка». бадикаду или защитный ответ Невзорова», — задумчиво произнесла Алися. «Понятно, это уже многое объясняет. Спасибо за содействие». «Обращайтесь» улыбнулся Тотти и помахал ручкой. Олеся в компании банды здоровиков вышла из имени итальянцев. «Эрис, вызови контакт, отец». «Исполняю». «На связи», — ответил Невзоров. «В общем, они видели белую супру. Там был засекреченный оперативник». «Это точно не мои. Я вчера распорядился, чтобы их пересадили на GT-86». «Но такие до этого не знали, поэтому послали своего оперативника». Марк сейчас у них». «Этого следовало ожидать. Я соберу людей. Попробую договориться с Такеда лично, но не уверен, что они вот так запросто сознаются. Придется подключать разведку». «Если это и правда они...» — осторожно произнесла Кри. «Марк в серьезной опасности». «Ты даже представить себе не можешь...» Сознание потихоньку возвращалось ко мне в компании с головокружением и легкой тошнотой. Даже представить не могу, что за вещество мне вкололи, но судя по тому, какие были отходники, дрянь забуристая. О, ты очнулся? Передо мной на потрепанном табурете сидел Изаму. Извини, но моя помощница немного не рассчитала дозу. <г guit conversations> Выдохнул я и огляделся. Судя по всему, меня привезли в какое-то заводское помещение или склад. Мы находились в кабинете, а снаружи, если посмотреть сквозь окна, можно было разглядеть стены высокого ангара. Классика жанра. Не удивлюсь, если уж не цена готовит тазик с цементом. Что это за место? Мой рабочий кабинет. Будем называть это так. Рабочий, значит. Я поднял голову и увидел, что мои руки связаны цепью, закрепленной за балку. Из протеза торчала отвертка. Знал, гад, куда запихивать. Только вот каким бы крутым инженером жнец ни был, протез являлся секретной разработкой, и о всех его фишках никто не знал. Главное — выкрутить руку под нужным углом и вырваться из плена. «Ага, я тут сижу время от времени. Чертежи рисую». Изаму взял со стола лазерный термометр и нацелил на меня. Температура пока в норме, но в будущем, возможно, головокружение и тошнота, а еще отдышка. Слишком большая доза для обычного дубликата, как я и говорил. «Погоди, ты сказал про чертежи», — удивился я. «Зачем бодикада рисовать?» бодикада Его глаза расширились. ты думал, что я один из них?» «Я и сейчас так думаю. Щуплый дрищ, который легко может слиться с толпой, подойти к любому человеку и незаметно убить. Идеальная маскировка». за что это за комплимент?» — усмехнулся Изаму. «Но на самом деле я обычный инженер. К сожалению, никакими сверхспособностями не обладаю». Ученый, который мечтает изменить новый мир к лучшему. «Одобряю». Скривившись от приступа мимолетной мигрени, ответил я. «Тогда кто такой темный жнец?» Говорят, он охотился за мной. «А, вот он!» Низаму указал на мою похитительницу в черном шлеме. В воздухе тут же повеяло холодом. Жнец нагловато помахала мне рукой. Аж бесит! «Эй, ты допустила две серьезные ошибки, милая!» усмехнувшись, произнес я. «Во-первых, никто не гоняет на тревожную кнопку в мотоциклетном шлеме, а во-вторых, супра! Ты серьезно?» «Вообще-то элитный отряд невзорова ездит на белых супрах», пожав плечами, ответил Изаму. «Я рассчитывал, что ты узнаешь элиту и без возражений запрыгнешь к ней». «Первый раз слышу, что элита гоняет на спортивных японских тачках. Ты просчитался». «Хватит придираться, важен результат, а не то, как к нему пришли». «Те, кто зацикливается на старании, ставят повозку впереди лошади. А то, что вы прыгнули к неизвестному вегеланту в подозрительную машину, ваша исключительная глупость». «Глупость?» Не выдержав, я рассмеялся. сан, вы поймали жениха дочери главы клана Невзоровых. Белая супра отметилась на всех камерах, да и люди тотти молчать не будут. Их сожрут, если они не выдадут подробностей. Исходя из логики вещей, если клан Такеда хочет меня поймать...» то красть — это последнее дело. Как только я освобожусь от цепи, то перережу вам горло, а жнеца оставлю на десерт. На вашем месте я бы не торопилась с выводами. Холодно произнесла бы Декада. Говорю как есть, а когда я вырвусь отсюда, меня подберут люди невзорова. И вместе с ними мы вырежем первый попавшийся склад клана Такеда. Или что-нибудь еще. Это чисто так, для профилактики. Единственным выходом для вас был дипломатический подход, но вы его упустили. И после этого Сайдзасан, «Вы смеете говорить, что я поступил глупо?» «О, спешу вас немного разочаровать, ну или обрадовать. Дело в том, что я украл вас втайне от главы клана», — радостно улыбнувшись, произнес инженер. «Тогда ты вдвойне идиот», — обреченно вздохнул я. «Зачем красть меня втайне от главы клана?» Такеда Дано хочет унизить Невзорова, но и заодно получить себе уникумы для экспериментов». Я, конечно, могу использовать вас как изменную монету. Мне ничего не стоит, но вы мне полезны немного в другом. Изаму открыл банку с колой и, вставив длинную трубочку, поставил мне на полено. А ведь я пытался до вас достучаться. Сперва на приеме, потом послал водителя, но... Вы постоянно удирали, не хотели слушать. Потому что у меня уже есть сторона. Я жадно отпил холодной жидкости. Господи, как же хорошо. Зачем мне слушать азиатов? Ха. Изаму поднял указательный палец вверх. «Вы что-то имеете против моей нации? Или, может, назовете меня желтолицем, или еще как?» «А разве желтолицы не китайцы?» а, это был сарказм, господин севич В общем, у меня было к вам деловое предложение. Уж извините, что пришлось побеспокоить вас, но по-другому вы бы слушать не стали». «С чего мне вообще принимать предложение от тебя?» «Потому что у меня есть отряд бадикада. У меня есть темный жнец, который за долю секунды снесет вам голову». Я могу убить вас, просто щелкнув пальцами, но. Делать этого я, конечно же, не буду. Мне нужен друг, а не враг. Как думаете, по шкале от 1 до 10, насколько можно оценить мой гнев? А... Изаму внимательно оглядел меня. А на пятерочку? На двести. Но вы же сказали, что там всего 10 пунктов. Это означает, что тебе пиздец. «Ты выключил Эрис, выкрыл меня, запихнул в дорогущий боевой протез отвертку, угрожаешь моей жизни, о какой мать твою дружбе может идти речь? Вы, жалкие японцы, всегда были долбанутыми на всю голову! Попрошу без переходов на личности, а я попрошу тебя запихнуть свой язык в жопу, пока я не договорил!» Холодно ответил я. «Ты жалкий трусливый сосунок, который попутал берега, пошел против своего господина, так еще и выкрыл крайне опасного человека!» Как вообще можно нападать на того, кого не знаешь? Вообще-то я прочитал про вас все. И видел записи с моими боями. Все. От первого и до последнего. Тогда ты либо слишком храбрый, либо слишком тупой. Хотя в данном случае это не имеет значения. Советую начинать писать завещание, Изому. Потому что скоро я убью тебя. И никто ничего мне за это не сделает. Дело в том, что в справочнике по общению с русскими преступниками написано, что для начала нужно проводить демонстрацию силы. «Видимо, на вас это не работает», — задумчиво произнес инженер, чем не слабо подпалил мою филейную часть. «Скажи, ты совсем дебил?» «Ладно, хорошо, давайте к делу. Я могу освободить вас от сделки с Невзоровым, но так, чтобы вы при этом сохранили свое место в ДКБ», — вздохнув, ответил он. «Во-первых, выкинь свои справочники к чертовой матери и не позорься так. Всегда нужно показывать выгоду, а не мериться членами». «У меня то, у меня все. это выглядит как минимум по-детски, как будто маленький ребенок, который рассказывает о том, как крут его батя. А во-вторых, с чего ты взял, что меня нужно от чего-либо освобождать?» «У каждого человека есть приоритеты. И поверьте мне на слово, если бы вы серьезно относились к свадьбе, то не поехали бы на работу». «Следишь за мною, пырь?» «Немного. Это нужно было для нашего дела. Так как, вы хотите освободиться или нет?» С надеждой, посмотрев на меня, спросил Изаму. «Хочу или нет, это не имеет никакого смысла. У тебя не получится», — холодно ответил я. «Весь мой участок под колпаком Невзорова. У него слишком много власти, и какой-то мелкий азиатский прыщик явно не сможет обуздать его». «Ну, мелкий или нет, у меня много связей в городе. И давайте на чистоту. Как я уже говорил ранее, внутри меня горит дикое желание изменить этот мир к лучшему». Но, несмотря на это, мой отец и клан Такеда никогда не считались со мной. Оружие, оружие, оружие это проклятие моей нации после Второй мировой. Угнетенные и зависимые, мы на протяжении большей половины 20-го столетия под маской успеха и технологического рывка скрывали свою истинную суть. Жалкие воры и пресмекающиеся ничтожества. По-другому я это назвать не могу. И сейчас, когда большая часть 21 века уже позади. Я хочу работать не только на свой народ. Я хочу быть полезен для всех. Хочу оставить что-то хорошее. Браво. Красивая речь, только вот я так и не понял, каким боком это касается Невзорова». Обсидиановый налетчик показал господство технологии над человеком. Обсидиановый кто? Налетчик. Так в СМИ обозвали того паренька, который напал на башню Невзорова. Его костюм — это нечто новое и уникальное. По крайней мере, я так думал до сегодняшнего вечера, пока не поговорил с Такеши, нашим предыдущим инженером. Он как раз говорил, что не так давно его рабочий компьютер взломали, и причем это были профессионалы. «Погоди, Такеши? А, я его знаю. Мы доставляли броню из его квартиры». «Ага», — кивнул Изаму. «Такеши похож на меня. Только вот если я простой человек, который довольствуется тем, что имеет, то Такеши — жалкий вор и предатель. Типичный японец». «Берет все, что плохо лежит, использует любые возможности, чтобы заработать. За это и поплатился». «Каким образом?» Такеша пытался левачить. Его все предупреждали, что ничем хорошим это не кончится. Он спутался с очень мутными людьми, и подозреваю, что это именно они залезли в его компьютер и украли разработку доспехов. Обсидиановый налетчик многое дополнил. Как инженер он наверняка профи. Однако стоит подумать, что чертежи были украдены у вора». «То есть Такеши украл эти чертежи у тебя?» «Верно! Такеши украл мою разработку, которую я, в свою очередь, нагло украл у отца». «А у кого украл отец?» «У покойного академика Швабрина из Military Industries. Такие Дедану нужны были доспехи. И не простые защитные пластины, а настоящая экзоброня. Естественно, отец со своим отделом перерыл много различных записей, пока на одном из приемов не познакомился с Швабриным». Тот по пьяни раскрыл ему пару секретов, а отцу главное подать идею. На пару с Такеша они начали разработку мобильного доспеха. Гандама? Нет. Изначально они планировали что-то типа продвинутого рыцарского доспеха, то есть боевая машина, которая будет синхронизироваться с Эрис и делать из бойца неуязвимого воина. Мой предыдущий проект получился отвратительным из-за Такеда Дано из старого отдела отца. Моего слова никто не спрашивал, все мои правки были удалены. Я стал для них чем-то вроде козла отпущения, то есть ответственность есть, а голоса нет. Я устал от этого и теперь веду разработки сам для себя. Невзоров смекнул фишку и уже поглядывает в эту сферу. Теперь от меня зависит то, у кого первой появятся технологии. Печально признавать, но уникум против технологий — такая себе ставка. Ха. это так ты планируешь сделать мир лучше? Создашь уникальное оружие? О, я не намерен делать это резко. Да у меня и не получится. «Мир не терпит революций, только реформы. Плавные и аккуратные, без лишних волнений. Создам оружие, на меня обратят внимание. Создам противодействие, ко мне начнут прислушиваться. Перейду в гражданский сектор, получу уважение. Все до безобразия просто». «Даже на словах нифига не просто. А новые доспех-то уже есть?» «Смотрите». Изаму вытащил планшет и что-то на нем, потыкав, развернул монитором ко мне. На нем был все тот же жуткий костюм, который я видел в поезде, но только немного поменьше и без лишних деталей. Да шлем больше напоминал маску Вегеланта. В общем, куда лучше, чем было. Я назвал этот проект «Рыцарь-трущоб». Решил отойти от японской тематики и сделать что-то общее. Да и к тому же, кто знает про самураев? А вот рыцари на слуху. Они всегда ассоциируются с защитой и благородством. Только для тех, кто не изучал историю. Не будем отходить от темы. Я пригласил вас для того, чтобы задать вполне резонный вопрос о сотрудничестве. «Рыцарь» задумывается как масштабный военный проект, который будет не только защищать пилота от огнестрельного и холодного оружия, но и помогать в бою. Наблюдая за вашими действиями, я узрел то, что вы идеально подойдете для обучения боевой программы «Рыцаря». Стоп-стоп, Изаму! у тебя целый отряд боевых машин, включая темного жнеца. Я в сравнении с ними, мягко так скажем, слабоват. Во-первых, бодикада слишком уникальны. Я, в отличие от своего отца, голодный и имею коммерческую жилку. Рыцарь должен подходить для обычных солдат, поскольку таких, как бодикада, очень мало. Я не заработаю денег, если доспехом не смогут пользоваться обычные люди. И, во-вторых, увы, бодикада практически всегда находится под чутким надзором главы клана. Постоянно вытягивать их незаметно я не смогу. И в чем моя задача? Костюм считывает движение и анализирует техники, чтобы потом можно было применить практические знания в бою. Сложный искусственный интеллект будет взаимодействовать с Эрис и таким образом адаптированно передавать информацию пилоту». «То есть мне нужно тупо помахаться с манекенами?» «Типа того», — улыбнулся Изаму. «Я не отниму у вас много времени. От силы неделю». «Этого хватит?» — со здравой долей скептицизма поинтересовался я. «Более чем», — кивнул инженер. «Предложение годное, но учти, пока Невзоров мне прямым текстом не скажут что свадьба отменяется, я буду искренне желать твоей смерти. И ни о каком сотрудничестве, естественно, и речи не будет». «Как пожелаете?» Изуму вытащил из кармана старые часы. М «Мацухита скоро будет здесь. Нужно подготовить все для переговоров». «Мацухита? Фамилия показалась мне очень знакомой». «Да, семья Муцухита уже не первый десяток лет управляет техническим сектором в такеда Групп. Мой отец был жалкой шестеркой, обслуживающим персоналом, если быть точнее, и как бы сильно я его ни не ненавидел, преклоняюсь перед этим невероятным умом. Мой отец был настоящим гением современности, но... из-за определенных фишек в иерархии клана всегда находился в тени», ответил Изому и внимательно посмотрел на входную дверь. «Токедо Дано не видит мой потенциал», а Монсухито-сан лишь усугубляет ситуацию, но сегодня я планирую поставить точку в наших разногласиях». Так значит, Изаму вышел на тропу войны. С одной стороны, лезть в чужие разборки мне не шибко и хотелось, но с другой, если это поможет мне избавиться от Невзорова, то почему бы и не попробовать? Спустя мгновение дверь в кабинет открылась, и к нам зашел взрослый азиат в дорогом костюме. Гостя сопровождала парочка здоровенных телохранителей. «Изаму!» «Какого черта тут творится?» — раздраженно спросил он. «Почему стоит блокиратор Эрис? И что этот коллега делает у тебя на складе? Ты хоть понимаешь, что Невзоров всех на уши поставил? да Дано тебя не простит!» «Мацехита сама! Я пригласил вас исключительно для того, чтобы показать свой новый проект. Прошу сюда!» Изаму жестом позвал гостя к себе. «Мне не до шуток! Ты с самого начала был посмешищем!» злобно произнес Мацухита и подошел вплотную к инженеру. «Отдел тебя не уважает. Такеда Дано хочет выбросить. Шурагана сама точно избавится от тебя». «А вы сперва взгляните». Изаму постучал по сейфу и вытащил оттуда несколько чистых листов формата А4. «Взгляните! Здорово, правда?» «Издеваешься!» — прошепел властный азиат. «Так все, Изаму ты в край потерял рассудок. Ребята, покуйте его!» Повезем к Такедо Дано, а там уже разберемся, что с ним делать. «Дорогая, Мацухито-сан не хочет смотреть мои новые разработки. Я сомневаюсь в его компетенции. Сообщи ему об увольнении», — приказал инженер, и девчонка тут же выхватила пистолет с глушителем, а затем застрелила всех гостей. Я раскрыл рот от удивления. «Какого чёрта? Изому так это тебя точно пришьет. «О, не волнуйтесь, мистер Сэвидж!» С хитрой улыбкой ответил он и подошел к девушке. Та вытащила дождевик и, надев его, долбанула парня коленом в живот, отчего бедолага тут же сложился напополам. А, а, «Нужно было запустить их в кабинет, чтобы у следаков не возникло подозрений. Муцехито-сан никогда меня не уважал, да и всегда хотел подставить, о чем неоднократно говорил на совете у такеда Дано. Дорогая, возьми дубинку у одного из них. Ага, так вот, они похитили нас» чтобы подставить меня. Я часто приезжаю сюда в компании со Жнецом, так что ничего удивительного. Увы, Мацухита сан не успел уехать, и мы встретились. А потом вы щелкнули протезом и вырвались. В результате самообороны вам пришлось закрыться телом Мацухита, и Жнец случайно подстрелила его. «Ты псих! В это никто не поверит!» «Выбирайте, мистер севич Либо свобода и большой вклад в будущее, либо счастливая жизнь с Олесей Невзоровой. Будете любимым питомцем в клане!» «Как те чучела, что стояли на приеме?» — ответил инженер и, подойдя ко мне, вытащил отвертку из протеза. А жнец уже напялил резиновые перчатки и, схватив дубинку у одного из охранников мацухита сана наотмашь врезала из аму по шее. «А?» Я пребывал в полнейшем шоке. «Чертова маньячка так зарядила бедолаги по роже, что тот аж рухнул на пол. А где остальные?» верит с трудом, что мацухита сан курсирует всего с двумя охранниками». «А скоро подтянутся!» Парень поднялся, и защитница продолжила избиение. За несколько секунд инженер превратился в самую настоящую отбивную. Жнец играла с ним, как кошка с потрепанной мышью. Последний удар пришелся по подбородку. Изом укрутанулся, словно волчок, и шлепнулся на пол. Сплюнув зуб и несколько кляк с крови, инженер посмотрел на меня заплывшими глазами. «Представители моей нации очень жестокие!» Мацехита-сан с удовольствием бы поиграл со мной, прежде чем убить, и да, я очень дико извиняюсь, но через 2 минуты и 36 секунд здесь будет отряд спецназа, поэтому вам нужно будет каким-то незатейливым образом покинуть склад. А ты, красавчик! Закатив глаза, обреченно выдохнул я. В любой другой ситуации моей радости не было бы предела. Заварить отряд спецназа это круто и весело, но только вот сейчас мне вся эта авантюра казалась крайне ненадежной и сомнительной. Жнец вложила окровавленную дубинку в руку охранника, а затем скинула с себя дождевик с перчатками и запихнула в грузовой отсек дрона-наблюдателя. Тот пискнул и поспешил удалиться во своясе. «Жесть! Вот это задроты!» «Вы уверены, что все сработает?» — еще раз уточнил я, чувствуя, как меня опять начинают мутить. «Абсолютно!» Изаму попытался встать, но у него ничего не вышло, и Жнец пришла на подмогу, вложив ему в руку пистолет одного из охранников. «Господин, нужно стрелять вот отсюда!» «Да, я знаю, только ничего не вижу. Давай на слух, как ты меня учила!» Парнишка подошел к одному из трупов и начал целиться. «Правее! Еще! Вот так!» Жнец немного отошла. «Огонь!» Три громких выстрела, и в груди девушки появились дополнительные отверстия. Ее ноги подкосились, и она распласталась на полу. «Ты совсем с дуба рухнул!» — ужаснулся я. «Что это за представление?» «Так надо, мистер Сэвидж», ответил господин отбивная и, брякнувшись на пол, катнул к моим ногам пистолет. «Времени мало. Там идет небольшой отряд головорезов, но не переживайте. Я оставил вам перед выходом черной БМВ. Уезжайте на нем. Завтра я свяжусь с вами». «Арница-то зачем подстрелил?» «Я в нее не стрелял. Это все Мацухита-сан. Мне жаль», вздохнул Изаму. И потерял сознание. Идиоты! Я всегда знал, что азиаты безумны, но чтобы настолько. Выполняется синхронизация Рада приветствовать вас, господин! пропела Эрис и вновь активировала интерфейс. О, что тут произошло? Какой-то очередной фильм Гая Ричи, судя по всему. Вздохнув, ответил я и, выкрутив протест, тут же освободился. Сбросив цепь на пол, я еще раз оглядел поле боя. Нет, такой жести я уже давно не встречал. Прикончить бы их всех по-хорошему, да только вот вдруг у Изому получится. Если же нет, найду и уничтожу, ублюдка. Не сведу да, атомов. По ушам ударил мощный взрыв, и меня осыпало осколками стекла из окошек кабинета. Начался штурм, — пояснила Эрис. Двадцать человек заходят с главного входа, пятнадцать с крыши. Еще десять бегут с черного. Твою мать, и это называется небольшой отряд? Выбежав на лестницу, я чуть не попал под огонь. Пули с треском врезались в металлические бортики, выбивая сноп искр. Хоть дерьмо! Еще и голова кругом от этой химозной дряни, которые меня выключили. Ну, попал в передрягу. Входящий вызов от контакта Киберкубийца, сообщила Эрис. Отвечай: Да! Я вытащил кошку и выстрелил в крышу. Слушаю, Ты где? От голоса критики кровь в жилах стыла. Да, кстати, когда Эрис вновь появилась в зоне действия после отключения, то от выбранных контактов могли приходить уведомления. Только вот электронная помощница очень долго калибровала геопозицию, поэтому погрешность в первые 10 минут подключения могла быть до 3 километров. На складе у Изаму. Меня похитили и приволокли сюда. Но у них тут началась перестрелка, и я смог выбраться. Вроде. Проверив зацеп на прочность, я спрыгнул с площадки и перелетел на пирамиду из металлических ящиков. Тут спецназ клана Токеда. Попытаюсь удрать, но помощь мне бы не помешала. Окей, — сухо ответила она и отключилась. Эй, что это значит? Окей, типа она скоро приедет, или окей, выбирайся как хочешь. Что за недомолвки? Рездай мне полную схему этого ангара. Ух! Меня скрючило от дикой боли в желудке, но довольно быстро отпустило. Отметь выходы и все вражеские сигнатуры. Выполняю. Помощница тут же высветила 47 точек. Сперва я хотел было удивиться, но потом вспомнил, что в надстройке остались Жнец и Изаму. Диву даюсь с будикаду. Три прямых попадания, а ей хоть бы что. Сверху послышался топот берец о металлическую поверхность. Замечательно. Ребятки, которые наступали с крыши, наконец добрались до меня. Эрис, второй прицел. Есть. Юркнув в небольшой лаз между двумя контейнерами, я вытащил Стечкин и, щелкнув флажком режима стрельбы, приготовился к атаке. Без наведения и дополнительного прицела стрелять по-македонски практически невозможно. За всю свою прошлую жизнь я встречал лишь двух людей, которые могли похвастаться хоть какими-то результатами. Профессиональная деформация давала о себе знать, когда в фильме «Очередной крутой Вокер» открывал пальбу с двух рук. Кстати, погрешность давала о себе знать. Эрис сейчас вообще могла показать отметку, что я нахожусь возле выхода или даже снаружи ангара. Ребятки забили на осторожность и попали прямо ко мне в ловушку. Две непродолжительные очереди из АПС и вражеского ГЛОКа заставили первую пятерку спецназеров дождем обрушиться прямо мне под ноги. Выхватив у одного из них гранату, я выдернул кольцо и отжавчику бросил прямиком в скопление точек. Бах! Минус три. И еще нескольких наверняка оглушила Судя по отметкам, остальные услышали звуки борьбы и теперь бежали на помощь товарищам. Пробежав в узкий лаз между двумя контейнерами, я схватился за край ближайшего и, подтянувшись, залез на его крышу. Судя по схеме до выхода всего ничего, только вот изому, скотина такая, даже не намекнул возле какого именно выхода, оставил мне тачку. Внимание! Превышена норма токсинов в организме, внезапно объявила Эрис. Возможно, головокружение, слабость, рвота. Кратковременная потеря зрения и отдышка. Ты серьезно? Почувствовав нехватку воздуха, воскликнул я. Вот прям жесть, как вовремя. Тебе бы проспаться? А без тебя я бы не догадался. Вздохнув, я выбежал в небольшое окно между контейнерами, и ребятки тут же открыли по мне огонь. Острая боль пронзила мне ногу, и я рухнул на металлический пол. Твою мать! Повреждена большая подкожная вена правой ноги. Нужен врач. «Ага, болит сквозь боль усмехнулся я и, кое-как поднявшись, похромал дальше. В теле обычного человека боль от пули ощущается немного иначе. Сперва такое чувство, будто в раненой конечности все горит, потом боль становится ноющей, почти как зубная, только куда противнее, и как будто камешек внутри скребет. Ты не можешь ни пошевелить, ни даже двинуть раненой конечностью, но у дубликатов все куда лучше. Не сказать, что я нормально шел. Голова кружилась, тошнота постепенно подступала к горлу, воздуха катастрофически не хватало, а глаза заливал холодный пот, и вдобавок к этому ноющая боль в ноге просто феерически. Я уже отправила запрос. Держись, возволнованно произнесла Эрис. Тебе легко говорить. Услышав шорох, я резко обернулся и, схватившись за показавшееся из поворота дула автомата, потянул спецназера на себя. Увы, селенок на эффектное сворачивание шеи у меня не осталось просто выстрелил в голову. В ушах неистово стучал пульс, а сознание вновь хотело покинуть меня. «Чертов нетелесный путешественник! Прекрати свои игрища!» «Граната!» — воскликнула Эрис. «Твою мать!» Я едва успел прыгнуть за контейнера. От грохота еще и в ушах зазвенело «Нет, ну а что? Собирать коллекцию повреждений так сразу всю!» «Марк, не теряй сознание! Говори со мной!» — тараторила Эрис. Ага. Опять наступил тот самый момент, когда ты уже ничего не соображаешь. Тебе ничего не надо. Ты как будто превращаешься в безжизненную и совершенно бесполезную массу. А вот и ребятки подошли ко мне, начали тыкать стволами автоматов. На кой черт? Один из них что-то громко произнес, судя по всему, на своем, а затем прицелился мне в голову. Бах. Мне в глаза полетели ошметки мозгов и брызги крови. Но не моих, что самое интересное. Ребятишки с ужасом попытались разбежаться, но их всех как будто ветер покосил. Занятное зрелище. «Повышена норма токсинов в организме, поврежден слуховой модуль, катастрофическая потеря крови», — тараторила Эрис сквозь звон в ушах. «Да я и так знаю. Кто же мог подумать, что все так сложится?» севич Сквозь звон в ушах прорвался еще один знакомый голос. Критика подбежала ко мне и, отложив винтовку, обхватила мое лицо прохладными ладонями. «Сэвидж, не засыпай! Не вздумай засыпать!» «Ага». Я попытался кивнуть, но ничего не получилось. Затем все было как во сне. Врачи подняли мое тело и погрузили на носилки. Олеся все это время бежала рядом. Потом машина скорой помощи, потолок, капельница. Я пытаюсь дышать, но выходит крайне хреново. Я их всех покрошила в фарш, честно. Губы критики шевелились очень быстро. Куда быстрее, чем она говорила. Не вздумай, Сэвидж, просто не вздумай. И почему в ее глазах было так много грусти? Странная она человек. Вроде убийца а на деле как будто и нет. Неужели она реально переживает? Кофе угощу, каким захочешь. Только сейчас я заметил, что это не просто губы шевелились быстрее, чем появлялся звук. Олесю просто била дрожь. «Не уверена, что поможет. Нас чем, черт не шутит?» Всхлипнув, произнесла напарница и, вытащив маркер для метки швов, начала что-то писать у меня на живой ладони. Повернув голову, я увидел витиеватую подпись на русском. Такую же, как на ее пистолете и снайперской винтовке. Не понял. Это что получается? Я теперь ее собственность? Не-не-не, мы так не договаривались. Последнее, что я увидел перед тем, как потерять сознание, Получена очивка «Собственность госпожи». Плюс тысяча причин, почему ты больше не пойдешь в пивнушку с друзьями.